Спасительный север. В 1908 году Дурылин начинает посещать лекции в археологическом институте. Он слушает спецкурсы по истории, первобытной археологии, древнерусской литературы, истории искусства, иконописи. Через два года поступает на заочное отделение факультета археографии. Изучение методов издания письменных источников – и истории публикации документов, избрав специальностью историю литературы и искусства. По частям собирают у друзей 40 рублей для первого взноса. В выборе именно этого института, по-видимому, сыграли роль и увлечение этнографией и археологией, любовь к русскому северу, к русской старине и тяга к путешествиям. Дурылин почти каждый год отправляется в путешествие то самостоятельно, то с геологической партией по командировке института. В 1906, 1908, 1911, 1914, 1917 годах по северу задания научных командировок совпадают с его собственными интересами. Он записывает образцы северного фольклора, песни, частушки, сказки, заговоры, причитания, плачи, считалки, свадебные обряды. Зарисовывает архитектуру северных церквей, делает их замеры, описывает иконы, иконостасы, набрасывает схемы береговых линий и островов материкового происхождения в Ледовитом океане, делает выписки из церковных книг, Он совершает открытие, доисторической Кандалакшской Вавилон. Его описание природы, пейзажей открывают нам истинного художника, тонко чувствующего красоту. Весь восторг, вся нежность севера перед нами. На солнце еще сияют дальние синие вершины, и на всем его тихий вечерний неугасающий свет. Смолкают птицы. Странная солнечная тишина почти не нарушается привычным и кажется созвучным ей шумом реки. Старые светлые леса, то взбегая на горы, то клонясь к лодке, то синее высоко-высоко в солнечных лучах, то двигая бесшумно и бессонно ветвями, исполнены необычной, непонятной нам силы и тайны. Это из очерка «За полуночным солнцем». А вот фрагменты из описания водопада. Вода в нем шипит, крутится, взлетает вверх тысячами фонтанов, выбрасывает целые хлопья белой пены, похожей на мыльную воду. Вода бьет ключами, сплетается в причудливое кружево, вертятся тысячи водяных прялок, и над всем этим стоит Легкий воздушный навес серебряных и алмазных брызг и капель, горящих на солнце, как мельчайшие бриллианты. Очерк под северным небом. В разное время Дурылин берет с собой в путешествие кого-нибудь из своих учеников и друзей. Колю и Ваню Чернышовых, Игоря Ильинского, Всеволода Разовига, Георгия Хрисанфовича Мокринского, брата Георгия. Примечание. Макринский. Умер в 1919 году. Духовный сын священника Павла Флоренского и его ученик по Духовной Академии, старший товарищ Дурылина. Конец примечания. Побывал несколько раз на Соловках, в Архангельском и алонецком краях, в Петрозаводске, Кижах, Лапландии, Кандалакше, у Ледовитого океана возле берегов Норвегии, в Кими и Пудаже. В 1909 и 1910 годах путешествует по Волге, Каме, древним русским городам. Сергей Николаевич слушает «Святые звоны Ростова». С философом Эмилием Карловичем Мэтнером осматривает старину, радуется неразлюбленной Руси, В Ярославле, Костроме, Угличе с Маргаритой Кирилловной Морозовой и ее сыном Микой, будущим литературоведом, исследователем творчества Шекспира. Примечание. Метнер 1872-1936 годы. Философ, литературный и музыкальный критик, публицист. Один из основателей издательства «Мусагет». Конец примечания. Портрет Мики, написанный Валентином Серовым, широко известен любителям живописи. В это время Сергей Николаевич увлекся изучением древнерусской иконописи, которая для него была как бы алтарем Софии, пристанищем русского народного гения и веры, и мысли, и красоты. Тема его выпускной работы в институте – иконография Святой Софии. По итогам северных путешествий Дурылин издал ряд работ. Путевые очерки, написанные пылкой и романтично, за полуношным солнцем, по Лапландии, пешком и на лодке, с фотографиями Раза Виго и посвящением ему, 1913 год. Исследование Кандалакшской Вавилон к изучению северных лабиринтов, 1914 год. Под северным небом. Очерки Алонецкого края с фотографиями Коли Чернышова и посвящением ему 1915 год. Эти и другие работы были представлены Дурылиным в качестве отчетов в Институт и напечатаны в отчетах Московского археологического института. Затем вышли отдельными изданиями. В 1913 году на общем собрании Общества изучения Алонецкой губернии Под председательством Шедловского Дурылин был избран действительным членом общества. Шедловскому, вице-губернатору Алоницкой губернии Краеведу, Дурылин посвятил статью «Из скитаний по русскому северу на Заячьих островах», опубликованную в известиях Архангельского общества изучения русского севера, 1912 год. Через год там же была опубликована статья Древнерусская иконопись и Алонецкий край, переизданная отдельной книжкой в Петрозаводске. Примечание. Последнее по времени публикации работ Дурылина о Севере в книге Три беса. Художественная проза, очерки. Москва, 2013 год. И в книге Дурылин Статьи исследования 1900 1920-е годы. Санкт-Петербург, 2014 год. Конец примечания. Работы Дурылина, посвященные Северу, до сих пор не утратили своей актуальности. И через сто лет после их написания в 2013 году по материалам этих статей Агеевой был сделан доклад на Всероссийской научной конференции. «Святые и святыни Обонежья», которая прошла в Пудожском районе Карелии на Водлазере, где побывал в свое время Дурылин. Интерес к этнографии проявился еще в детстве, когда 14- и 15-летний Сережа Дурылин, живя летом на Волге в районе Рыбинска и Ярославля и не читая никаких этнографических книг, увлекся собиранием этнографического материала, записывал с голоса песни, присказки, зарисовывал и описывал утварь и другие старинные предметы. Путешествия по северу проходили в тяжелых условиях. Чаще шли пешком по трясинам, мхам, оленьим тропам. Иногда сутками без сна, полуголодные, мокли под дождем. Людей пожирали тучи комаров, на утлых суденышках плыли по бурлящим озерам. Физически слабому и некрепкому здоровьем Дурылину не просто было вынести все эти тяготы. Однако он пронес через всю свою жизнь глубокую светлую любовь к Северу. Игорь Владимирович Ильинский, народный артист СССР, описал путешествие в Олонинскую губернию в 1917 году. Сергей Николаевич Дурылин собрал несколько своих учеников и повез нас в далекую экспедицию от археологического общества. Путешествие это было особенно увлекательным и оставило неизгладимое впечатление. Мы проходили пешком по 30 километров в день, плыли целыми днями в лодках и хорошо познакомились с этим краем. Были на знаменитом водопаде «Кивач», который сохранял тогда еще девственную неприкосновенность. Полюбил я всей душой старинные деревянные русские церкви. Более трехсот верст мы проехали на настоящих перекладных. Как будто мы перенеслись в прошедший век и познали казенные прогонные по открытому листу, по которым дают лошадей на тракте. Повидали даже станционных смотрителей, у которых надо было, как встарь, требовать лошадей. Там, где было много воды и дороги плохие, перекладные иногда заменялись лодками, в которых нас на веслах везли по озерам дежурные девки с песнями и веселыми шутками. Примечание. Ильинской. Само себе. Москва. 1961 год. Страница 49. -я. Конец примечания. Во время этой поездки Сергей Николаевич и его любимый ученик Коля Чернышов читают книгу «Общечеловеческие корни идеализма», устанавливающую философское родство колдуна и Платона в соседстве с колдунами. Беседуют с батюшкой отцом Александром за чаем и морожкой о колдовстве, о колдунах. Этот интерес не случайен. Колдовские ритуалы интересовали его наряду с фольклором северных народов, говорами, деревянными церквями и древними иконами. Священник Сергей Алексеевич Сидоров, в то время юный друг-ученик Дурылина, вспоминает, как однажды они с Дурылиным, 31 января, в день Шабаша Великого, как стояло в древних книгах, приготовили ведьмовское зелье по рецепту, приведенному в Кизаветтере и, сидя в корытах в комнате Дурылина в Обыденском переулке, натерли себя этим зельем. «Я очнулся у окна на полу», — пишет Сидоров, покрытый сверху скатертью и десятым томом Владимира Соловьева. Память оставила удивительную серию тайн, какой-то пустой нарыв да ненависть ко всему миру, что родил с собою ведьмовский неудачный полет. Примечание. Записки священника Сергея Сидорова с приложением его жизнеописания, составленного дочерью, Бобринской. Москва. ПСТБИ, 1999 год. Страница 164 Об отношениях Сидорова и Дурылина статья Тороповой «Жизнь в правде своей» священнике Сергии Сидорове, 1895-1937 годы. Московский журнал, 2011 год, номер 7. Конец примечания. Увлечение к культизмом было распространено в то время среди интеллигенции, в том числе и среди молодых людей, группировавшихся вокруг издательства Мусагет. Не избежал его и Дурылин. В той или иной степени к оккультизму, контропософии были причастны Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Павел Флоренский. Популярность оккультических и теософских течений Бердяев объясняет неспособностью церковного богословия ответить на запросы современной души. Примечание Бердяев. Самопознание. Москва, 2006 год. страница двести конец примечания